Лакемин, Луизиана, 28 июня 2010 года Дорога была совсем не такой, какую можно было ожидать у Луизиане, в штате Болот, Джаза и Байю. Обычная двухполоска с желтой полосой посередине, слева рельеф местности идет вверх, заканчиваясь кустарниками и леском. Справа и вовсе ровное, как стол, поверхность, покрытая, стриженной, как на английском газоне, травой. И никаких следов болот. За рулем теперь сидел Пит. Микки сел за пулемет. И оба они проглядели, что с обеих сторон дорога огорожена невысоким забором из сетки рабицы. Или, может быть, подумали, что какой-нибудь фермер так обозначил свои угодья. Вот и вляпались. Дошло только тогда, когда прошли ривер и подъехали к крутому повороту. Справа был завод, слева было ограждение сетки Рабицы и холм. А спереди, прямо посреди дороги, лежал перевернутый трак со здоровенной цистерной из нержавеющей стали. такая баррикада. Не дожидаясь команду, Питер начал смещаться влево, чтобы развернуться на дороге и уйти обратно. Таранить баррикаду никто не собирался, когда по машине хлестнули первые пули. На заводе уже были бандиты. Что за хрен? Когда по машине застучали первые пули, я даже не уехал. что произошло. По карте ничего такого тут не было, только какие-то строения. Подумал, что выскочила машина с бандитами с какой-нибудь второстепенной дороги, и только когда застучал М-60 Мики, понял, вляпались. «Справа завод, похоже, нефтепереработка». Мик на мгновение отвлекся от стрельбы. «Здесь бандиты РЛ-30». «Пит, разворачивая машину, сваливаем». Вступать в сражение с местными бандформированиями я не собирался. Держат завод и пусть держат. Не здесь и не сейчас. Машина чуть заметно накренилась влево, взревел двигатели, встали. Встали, что это все, Сэр, застряли. Да я уж понял. Раскачку пробуй. Двигатель утробно взревел, машина дернулась назад, затем вперед и снова назад. Поли стучали по броне все чаще. Покинуть машину, занять оборону. Выход единственный — искать где-то тягач, подцеплять тросом нашу черепаху и вытаскивать. Сами не выйдем. Черт, как не повезло. Хреново было и то, что бронированная дверь, через которую мы должны были покидать машину, была именно справа, со стороны завода. С той стороны, откуда стреляли. Оглядел остальных, все все прекрасно понимали. Если тупо будем сидеть в машине рано или поздно, нас из нее выкурят любым способом. Да хоть подожгут. Значит так, берем патроны, гранаты, оружие по максимуму. Сейчас бросаем дым и под прикрытием его, а также пулеметного огня десантируемся. Надо найти хоть какой-то тягач, чтобы выдернуть машину, на заводе должен быть хоть один. Не выдернем машину, здесь все ляжем без вариантов. Том, оставайся здесь, держи оборону. Стреляй через открытую дверь машины, чтобы с нами не случилось, до нашего снаряжения они дорваться не должны, понял? «Семпифай, джентльмены! Семпифай! Вперед!» «От Семпи Фиделес. Всегда верные Девиз и боевой клич Корпуса морской пехоты США. Примечание автора. Взял вепрь. Длинные магазины на 45 патронов. Тяжелый, но не слишком длинный ствол. Как раз для штурма. На спину подвесил СВДС». Может пригодиться. Пулемет сверху стучал попеременно короткими и длинными очередями. Гильзы сыпались в бронированное брюхо нашей машины. Хоть миг и прикрыт со всех сторон на своей позиции, а все равно счет на минуты идет, так ему не отбиться. Оттолкнул бронированную дверь и отпрянул. Пуля пролетела в дверной проем, с визгом от стенок кузова. Не высовываясь, бросил одну за другой две дымовые шашки. «Все целы. Миг, где они?» «За нами на востоке. Два пикапа на дороге. Морд шесть или семь. Остальные с севера наступают от завода». «Прыгаю первым. Сразу вжимаюсь в землю. Стреляют». Садят как картечью из дробовиков на таком расстоянии малоопасной, так и винтовочными пулями. Мик удерживает их на каком-то расстоянии от машины, но в одиночку явно не справляется. Тогда-то и понял, что произошло. По обе стороны от дороги придорожные канавы, причем поросшие травой. Из кабины оценить их глубину невозможно, поэтому и заехали. А машина притяжеленная, мощности двигателя просто не хватило. Перекатываюсь в сторону, канава эта придорожная, все равно, что окоп, не глубокий, но окоп. Перекатываюсь влево, осматриваюсь. Да, здесь автоматом не обойдешься. Метрах в 150 на повороте стоят два пикапа. Оба старые тяжелые «Шевроле», популярные в этих краях. И потому и по-другому пулемет уже прошелся. Даже отсюда видны выбитые стекла, и рваные дыры на кузовах. Но те, кто был в пикапах, укрылись за ними. И сейчас вовсю по нам стреляют. «Я работаю у фланг, остальные центр. Не высовываться!» Основные силы, конечно, пойдут от завода, их надо пока сдерживать. Но если этих пропустить, они могут очень больно ударить во фланг, тем более что с их позиции это сделать удобнее, чем с фронта. Ползком перебираюсь назад под защиту колес грузовика. Пули и картеч летят с противным воем, одна из пуль рикошетом ударяет в самый низ бронированного кузова машины, почти рядом со мной. Хреново. Укрываюсь за колесами грузовика, снимаю веперь, кладу рядом с собой. Сейчас он мне только мешает. Огонь с фронта только усиливается, но сейчас ему отвечают несколько штурмовых винтовок и пулемет. В сторону пикапов пулемет дает только редкие и короткие очереди. То, что мне и нужно. Нужно, чтобы эти ублюдки почувствовали себя в безопасности. Вылезли из-за машины и постарались хоть что-то сделать. Снимаю со спины снайперскую винтовку, раскладываю приклад и пытаюсь найти удобную позицию для стрельбы. Под бронированным брюхом машины можно стрелять лишь из положения лежа. Есть. Двое стрелков решили, что у них больше никто не целится и можно действовать. Сначала один, потом и другой. Оба белые в рабочих комбинезонах выскакивают из-за пикапа и, пригибаясь, бегут к канаве, до нее им бежать метра у десять. Дальше задача простая — подойти и ударить нам во фланг. У одного М-16 еще у одного, кажется, автоматический дробовик. Два выстрела один за другим, почти неразличимых в общем грохоте боя. Винтовка отдает в плечо. Отдача, кстати, мягкая и растянутая, вполне даже приемлемая для такого мощного патрона. Один из стрелков, самый опасный, с автоматической винтовкой, падает с разбитой пулей головой, второго пуля бросает вперед, и он замирает в нелепой позе. Ноги остаются на дороге, туловище в канаве. Хороший урок тем, кто говорит про тотальное превосходство болтовых снайперских винтовок типа полицейских Remington 700 или мощных AV, над полуавтоматическими типа М110, М21 или СВД. В условиях городского боя скорострельность иногда важнее, чем точность. Тем более, что точность хорошая полуавтоматики, если и ниже, то не намного. А будь у меня болтовая винтовка, один бы точно успел добежать до канавы, залечь там и попробуй достань его. Быстро перевожу прицел на пикапы, за которыми укрылись остальные. У меня есть буквально пара секунд до того, как они поймут, что произошло и сделают выводы. Одного видно через продырявленные стекла пикапа, мутный, плохо различимый силуэт. Стреляю, силуэт пропадает на стекло, в том месте брызнуло чем-то багровым, почти черным. Получай, засранец. Второй залег за абортом пикапа, иногда высовывал ствол, кажется, у него было что-то типа Инграма и стрелял наугад в нашу сторону. Ошибка была в том, что он не перемещался, стрелял все время с одного места. И даже то, что он просек, к этому времени не мог не просечь. Что по ним работает снайпер, все равно решил, что борт пикапа надежная защита. И ошибся. При очередной попытке пострелять, я всадил две пули в борт пикапа. Одну как раз по тому месту, где была рука стрелка. Вторая левее, где, по моим прикидкам, должна была быть его голова. Две рваные дыры на месте попадания Куда попал, видно, не было. Однако с того места больше никто не стрелял. Теперь уже не стрелял никто. Все просекли, что происходит, и просто старались выжить и отсидеться. Я начал медленно, сантиметр за сантиметром, просматривать обстановку в оптический прицел, надеясь, что кто-то сделал ошибку, пусть даже мелкую. Выдал свое точное местонахождение за бортами пикапов. Я смогу его на этом подловить. Есть. Один укрылся так, что немного, совсем немного был виден из-за левого переднего колеса пикапа. Если лечь к самой земле, то можно увидеть. Если стрелять даже сидя, уже не увидишь. Но я-то лежал. Немного сдвинув прицел вправо, я выстрелил в колесо, разорвавшееся с негромким хлопком, и через пару секунд еще раз. Все. Если там кто-то и остался, то сейчас они думают только о том, как оттуда свалить. Осталось там максимум двое, и они пока не опасны. Теперь стоило заняться фронтом. Сменил магазин, хотя там что-то еще оставалось. Извиваясь, как уж переполз на метр, сменил позицию. Дым от дымовых гранат почти рассеялся, и можно было видеть все поле боя. От завода, где уже что-то чадно дымило, и до нашей машины. К этому времени особо наглые уже лежали в разброс на идеально подстриженной лужайке. Скрыться там было решительно негде. От дороги и до первых установок завода был только заборы сетки рабицы и зеленый ковер газона. Те, кто был поумнее, выбрали себе укрытие. Благо на территории нефтеперерабатывающего завода их было великое множество. И стреляли в нашу сторону. Вернее, не стреляли, постреливали. Два снайпера в наших рядах, не считая меня, изрядно сбили с бандитов. Будь у нас машина на ходу, можно было бы тупо уезжать. На кой черт вообще нам в затяжной бой ввязываться? А вот только машина наша была не на ходу. И по-любому какие-то действия предпринимать надо было нам. Например, найти тягачи и вытащить нашу черепаху из канавы. И немедля, потому что, скорее всего, в нашу сторону уже движется бандитское подкрепление. Пат. Кто первым начнет действовать, неважно, они к нам рванут или мы к ним двинемся, тот и понесет тяжелые потери. Только сейчас время против нас работает. Огляделся, насколько это позволяла моя позиция. И вдруг дошло. Подвижная баррикада. Наступать по открытой местности, когда до ближайшей ректификационной колонны метров сто, да еще и прозрачный забор. Ищите, идиотов. Нужна машина. А машины здесь только три. Одна застряла, еще одна лежит на боку, перекрывая всю дорогу, а вот два расстрелянных пикапа, с ними можно что-то сделать. Хоть один, но должен как-то быть на ходу. На удивление делались относительно легко. Все в строю, один трехсотый легкий. Вот что значит опытная команда из тех, кто служил в армии против банды, даже многократно превосходящей по численности. Двое канавой до машин. Заведите хотя бы одну, остальные прикрытия. Сектора заранее не распределили, поэтому начал сечь самый удобный, с правой руки от меня. Там справа от въезда одна, рядом с другой стояли четыре огромные, похожие на блестящие металлические сосиски высотой, с многоэтажный дом, ректификационные колонны, оплетенные со всех сторон трубами. Внизу какие-то вагончики, тоже с виду металлические. В общем, мест для стрелков укрыться – море. Дистанция метров 200, для снайперской винтовки – не расстояние. Проблема в другом. В этом хитросплетении металлических конструкций, труб, всякой дряни, укрыться может и целая армия. Остается только одно. До боли в глазах всматриваться в эти треклятые хитросплетения – и искренне надеяться, что сейчас будет машина. И тут взревел двигатель. До пикапов было еще далеко, но чихающие прерывистый рык мотора услышали все. От завода грохнул выстрел, и тут же прогремел ответный винтовочный выстрел совсем рядом. Что произошло, не видел, ни мой сектор. В моем секторе было тихо. «Один есть». Там еще сколько-то не высовываются. Пикап. Им был тяжелый GMC Sierra выпуска, наверное, еще начала 90-х. Прожорливая, тяжелая, кандовая и неубиваемая машина сейчас приближался к нам, чихая мотором и припадая на переднее колесо, разорванное выстрелом. Но самое главное, эта железяка ехала. А это значит... Не все потеряно. Первый всем. Бросаю дым и занимаем позиции за машиной. Снайперы остаются на местах. Опять риск и немалый. Пока мы штурмуем завод, на шоссе вполне может появиться еще одна группа бандитов. И тогда двоим снайперам против них не продержаться. Снайпера защищает прежде всего скрытность и расстояние до цели, а сейчас у них нет ни того, ни другого. Перебирайтесь в машину, закрывайте дверь, вставайте к пулемету. Если на дороге появятся бандиты, сидите в машине, не высовывайтесь, от объем. Принял, так лучше. Нащупал дымовую гранату, последнюю, выдернул чеку, бросил перед машиной. И кап уже доехал до нас, прикрывался, как мог, бронированной тушей грузовика. Граната лежала в траве, лениво изрыгая плотные клубы белого дыма. Пошли. Выползаю из-под грузовика. Нелегкое это дело. Со стороны завода снова начали стрелять, но как-то вяло, неохотно. Видимо, работа сразу нескольких снайперов деморализовала их, и сейчас они лишний раз не высовываются без нужды. Интересно, почему не свалят? А хотя, может быть, уже и свалили, а осталось человек пять, и все. Мельком осматриваю всех, рожи злые азартные. Как раз то, что нужно перед штурмом. Забрасываю винтовку за плечо, беру в руки вепрь. При штурме он будет в самый раз. Задача — найти любую тяжелую машину, чтобы выдернуть наш броневик. Для зачистки завода сил у нас нет, тут целая рота нужна. Машина идет на малой скорости, мы прячемся за бортом и гасим огневые точки. Не геройствуем. Сэмпифай. Сэмпифай. Хоть я и не морпех, но все равно он нравится. Начинаем движение. Машина ползет с малой скоростью, мы, согнувшись в три погибели, стараемся от нее не отставать. Водители вовсе управляют машиной лежа на сидении, благо оно трехместное. На американских машинах, особенно старых, передние сидения представляют собой сплошной диван, благо селектор коробки передач располагается у рулевой колонки, поэтому впереди можно ехать втроем. Начинаем поворачивать, и тут бандиты не выдерживают. Вместо того, чтобы подпустить нас поближе и попытаться подавить шквальным огнем, они открывают огонь еще тогда, когда машина поворачивает на узкую, обнесенную с обеих сторон рабицы грунтовую дорогу, ведущую КПП. Тем хуже для них. На бегу прицеливаюсь, стараясь не обращать внимания на пули, благо подвижущейся мишени попасть сложно. Прицеливаюсь по вспышкам, стрелок прячется за одним из вагончиков и нажимаю на спуск. Тяжелый вепрь плавно дает в плечо, выхаркиваю пулю за пулей. Кажется, мой успевает спрятаться за обшитыми сталью вагончиком до того, как пули разрывают рваными дырами блестящий металл хрен с ним, самое главное преодолеть эту метровую зону, где мы, как мишени, и вступить в ближний бой. А дальше? Кто не спрятался, мы не виноваты. Пикап слегка увеличивает скорость, под ногами хрустит щебень, автомат дергается в руках, выпуская пулю за пулей. Завод приближается, становятся все более различимы детали оборудования, грязные потеки на нем, фургончик стоящий справа у самого кпп. Мы стреляем одиночными в быстром темпе не давая противнику высунуться и выстрелить у нас. приготовились пикап уже у самого кпп слова вырываются из пересохшего горла вместе с порцией ругани пошел. На последних метрах пикап разгоняется и сходу таранит шлагбаум, тот не выдерживая удара раскалывается, и машина проскакивает внутрь на территорию завода. Следом бежим мы, каждый уже присмотрел для себя укрытие, откуда он начнет зачистку. Выкладываясь в рывке, добивая последние патроны в длинном магазине за рекордный срок, добегаю до ближайшего вагончика с шумом, врезаюсь в него спиной, вжимаюсь, в накаленный солнцем металл. Руки привычно, на инстинкте, делают свое дело. Одна держит автомат, другая меняет на нем магазин и передергивает затвор. Готово. Сорок пять свинцовых смертей в руках. Семь раз по десять патронов. Шесть часов на рассвете. Семь раз по десять патронов, а у них свинцовые смерти. Как в мексиканской наркобалладе, только там, наверное, был стандартный магазин, и патрона у нем, естественно, тридцать. Наклоняюсь, чуповая камушек, и резким движением бросаю вправо от себя. Там, по моим расчетам, и должен скрываться мой противник, в которого я, возможно, не попал на бегу, и если он не профессионал, то выдаст себя выстрелом. Но выстрела не было, целая очередь прогремела где-то слева, и я бросился на гравий, выходя кувырком из-за своего укрытия. Повезло. В этот раз повезло мне, хотя могло повезти и ему. Просто повезло. Выпустив длинную очередь в то место, где послышался шум, он потерял секунду. За это время я успел взять его на мушку, лежа на спине. Выхода у меня не было, попадать нужно было первым выстрелом, и я попал, опередив моего противника на ту самую секунду, даже на доли секунды. Его пуля прошла выше с противным визгом ударившись о стену, обшитого сайдингом вагончика. Мои же пули попали в цель, в пах, в живот, в грудь, в шею, едва не распилив противника пополам. Еще раз перекатившись, я вскочил на ноги и, прижимаясь спиной ко второму вагончику, а он упал, растянувшись на гравии, в полный рост и выронив из рук карабин. Держа автомат на изготовку, начал продвигаться вперед, шаг за шагом. Солнце уже не грело, палило, день обещал быть жарким и душным. Вязкий запах болотистых испарений вперемешку с нефтяной вонью лез в нос. Щипал глаза. За вагончиками никого не было. Только длинная стальная нитка рельсов, Идущая прямо рядом с ректификационными колоннами. Где-то там, дальше вагоны заправляли нефтепродуктами. сплетение стали в каждом закоулке, Которого мог прятаться враг. А проверять надо. За спиной нельзя оставлять ничего непроверенного. Броском перебегаю к нефтеперегонной установке, занимаю позицию, до боли в глазах углядываюсь, пытаясь понять, нет ли там кого. Куча лестниц, площадок, нефтеперегонные агрегаты требуют постоянного обслуживания. Сейчас там может прятаться снайпер. Надо подняться. Земли не видно ничего, но и подняться с автоматом в руках невозможно. Забрасываю автомат за спину, снимаю с предохранителя пистолет. Узкая железная лестница с неудобными перилами ведет наверх, на самый верх, накрытую площадку для осмотра оборудования. Прижимаясь к лестнице и оглядываясь после каждого шага, ползу наверх. Снайпер а он и в самом деле был, видимо, не выдержал. Попытался высунуться и выстрелить, но вся установка была уже под прицелом земли. Высунулся, попытался выстрелить по лестнице и подставился. Застучал М4, я инстинктивно прижался к лестнице, обернулся. Кто-то из моих морпехов, занимавших позицию на земле и прикрывавших меня, помахал мне рукой. Добрался. Все оказалось лучше, чем я думал. Наверху была выстроена целая стальная галерея, причем крытая и с перилами, длиной метров 400, чтобы можно было пройти к любому аппарату, входящему в установку. Туда же наверх были выведены все точки обслуживания, какие можно было вывести. Засовываю пистолет в кобуру, снова беру в руки вепрь. Осторожно крадусь по галерее, она противно покачивается при каждом шаге, будто готова упасть. Стараюсь шагать как можно тише, но все равно шаги по металлу скрыть невозможно. Есть. Добравшись до самого конца, смотрю вниз. Там небольшая железнодорожная станция. Пара маневровых локомотивов, когда-то бывших ярко-желтыми, а сейчас заросших черной масляной грязью. Длинные ряды цистерн на путях одна пробита пулей примерно в середине. Какой урод стрелял! Совсем что ли крышу сорвала, по вагонам с нефтепродуктами стрелять. Но не взорвалась. Черная маслянистая жижа вытекла на нас, и пурельсов залила все вокруг. Похоже, топлива тут надолго хватит. Но самое главное. У небольшого здания, тот же самый обитый сайдингом вагончик, только раза в 4 побольше, с антеннами и громкоговорителем на крыше, стоял маневровый автомобиль. Маневровый автомобиль. Это автомобиль с дополнительными подъемными стальными колесами, такими, как у железнодорожного вагона. И не какой-нибудь, а тяжелый трехосный ошкош, да еще с краном. Малоизвестная у коммерческих перевозчиков фирма выпускает полноприводные грузовики и армейские вездеходы. Обратно я бежал уже не скрываясь, теперь важно было время. Кто бы хотел стрелять, уже выстрелил бы. Не знаю, как внизу восприняли мою энергичную жестикуляцию, Наверняка вообще приняли за полного придурка. Тем не менее, с грехом пополам объясниться удалось. Продвигаемся вперед, я по галерее, прикрывая сверху остальные понизу, двумя парами прикрывая друг друга. Шаг за шагом, как в Ираке, во время зачисток городов. Поли можно ждать отовсюду. Мельком посматриваю из за пределы завода. Дорога просматривается метров на семьсот. Если по ней пойдет подкрепление бандитам, я его увижу, хотя и времени для того, чтобы что-то предпринять, будет совсем немного. Выползаем к самой станции. Округлые тела цистерн, наполненные животворной черной влагой, настоящей кровью экономики, стоят неподвижно и весомо, как памятники былому миру. Миру, где это все стоило денег, власти, где от этого зависела жизнь. Не буквально, конечно, но зависела. Сейчас жизнь зависит совсем от другого. Сколько у тебя оружия, боеприпасов и есть ли поблизости одержимое. Вот так, ни больше, ни меньше» тем не менее завод бы желательно удержать и вместе с терминалами жизнь не кончается за летом придет осень за осенью зима и придется чем то обогреваться морпехи перебегают от вагона к вагону я прикрываю сверху насколько могу десять минут времени вот и все что нам надо десять минут и живые аккумуляторы наш коше «После этого можем сваливать». кош удалось вскрыть почти сразу. В основе своей он имел армейский трехосный грузовик, а тот вообще заводился без ключа. Сверху я видел, как Питер копается в кабине, затем у двигателя, затем снова в кабине. Хотелось ругаться последними словами. Время уходило, словно вода просачивается сквозь песок. С каждой лишней минутой повышался шанс улезть в неприятности и остаться на этом заводе навсегда. Узревел двигатель. Глухо и прерывисто. Скорее, не взревело, закашлялся. Но самое главное, машину удалось завести. А это значит, максимум через полчаса мы уже отсюда отвалим. В последний раз глянул Даль туда, где рельсовые пути сливаются один с другим, уходя вдаль, и обмер. Подпрыгивая на ухабах проселочной дороги, ведущей параллельно железнодорожным путям, к станции приближались три машины. Длинный развозной грузовик «Шеуроле», в кузове которого виднелись люди, еле державшие равновесие, пока грузовик подпрыгивал на ухабах. Пикап «Додж» с лифтованной подвеской и большими нестандартными колесами, почти что «Бигфут». Этот преодолевал неровности дороги вальяжно и плавно. Третьим шел армейский «Хаммер» в темно-зеленом камуфляже. Хорошо хоть без пулемета на турели. Похоже, вариант для эвакуации раненых с высоким коробчатым кузовом. Но от этого было не легче, в машинах было человек тридцать. Глянул вниз, аж Кош уже выруливал на узкую дорожку между вагонами единственный путь, чтобы выехать с завода. Вот мы и попали. Теперь нам надо держать оборону, в четвером против тридцати рыл, пока остальные не подцепят тягачом нашу черепаху и не вытащат ее на дорогу а потом сваливать под огнем, причем укрытий на пути отхода почти нет. По опыту Ирака могу сказать, чаще всего потери бывали именно после такого вот драпа, когда противнику удавалось навязать свою игру и надо было отходить, отрываться, чтобы не попасть под удар своей же артиллерии или авиации. Как не прикрывать друг друга на отходе, обязательно насуют огурцов в полную жопу. Еще хреново уж очень местность для наступления хорошая. Куча вагонов, за которыми можно прятаться то за одним, то за другим, продвигаться вперед и подойти вплотную. А нам и стрелять по ним нельзя. Попадешь в вагон, в котором пары бензина скопились, полыхнет, так, что и у батанруж видно и слышно будет. Ситуация, в общем пока между нами было расстояние не меньше 700 метров. Расстояние, которое я должен был превратить во время, достаточное для того, чтобы бронемашина встала на дорогу. Потом можно будет сваливать, заехать прямо на завод, поставить ее прямо рядом со станцией и прикрывать наш отход. Сколько бы ни было бандитов АРПГ, у них не должно было быть. Значит, и сделать нам они ничего не смогут. Но это время... Минут двадцать 30 Отыграть надо было обязательно. К винтовке у меня было 45 патронов. Четыре снаряженных магазина плюс пятую винтовки. Должно хватить. Положил винтовку на стальные перила, располагались они где-то на метр от площадки, для того, чтобы так целиться, приходилось встать на колено. Приличная мишень для пуль. Впрочем, пока расстояние до противника позволяло стрелять именно так. С одной оговоркой, если с той стороны нет хорошего снайпера. Первый выстрел по лобовому стеклу «Шевроле», примерно по тому же месту, где должен был быть водитель. В прицеле машина на ухабах словно плясала пляску «Святого Вита». Попасть по водителю я и не старался. Мне надо было остановить машину как можно дальше от того места, где стояли вагоны, заставить бандитов залечь на месте, не высовываться и сидеть там как можно дольше и предупредить остальных внизу. Они еще не знали, что сейчас придется идти в бой. Четверым против тридцати. Ветровое стекло пошло трещинами, пуля ушла левее и ниже, и грузовик тотчас повело влево. На какое-то время водитель потерял контроль над машиной и теперь судорожно пытался остановиться и не свалиться в придорожную канаву. Проехал еще несколько метров, «Шевроле» все-таки сунулся носом в канаву и так и застыл носом вниз. Слегка скорректировав точку попадания выше и правее, я снова выстрелил, как только машина замерла. Теперь по двери водителя. На сей раз точно куда хотел. Пуля пришлась по центру двери, проделав аккуратное, еле видимое в прицеле отверстие. Убил или ранил водителя, не знаю, но дверь со стороны водителя так и не открылась. Реакция тех, кто был в кузове, была самая разная. Двое присели, стараясь прикрыться бортом грузовика, еще несколько вцепились в борта, пока машина пыталась остановиться. Трое начали стрелять непонятно куда, мою позицию пока никто не определил. Да и невозможно было это сразу сделать. Вот представьте, едете вы в кузове, мотает вас из стороны в сторону, и тут выстрелы, машина чуть не переворачивается. Естественно, сначала вы попытаетесь не выпасть под колеса, удержаться на ногах, потом спрятаться от пуль за чем-нибудь, и только потом будете выяснять, откуда же у вас стреляют. Так что какое-то время небольшое у меня было. Через секунду после остановки «Шевроле» сотряс еще один удар. Водитель, шедшего сразу следом за ним «Доджа», не успел вовремя среагировать и нажать на тормоз. Вместо этого он вывернул руль «Додж», по касательной боднул «Шевроле» в зад, причем так, что один стрелок не удержался и выпал из кузова на дорогу, и выскочил на железнодорожное полотно. Инерции доджу хватило, чтобы буквально спрыгнуть на рельсы, и переднюю часть машины подбросило так, что будь у него стандартная подвеска, она бы полетела к чертям собачьим. Хаммер успел остановиться. Третьим выстрелом я срезал одного из стрелков, того самого которого выбросила из кузова, который, судя по всему, при падении вывихнул, а то и сломал руку, и который пытался подняться. Стрелял я в корпус и попал с первого выстрела. Он стоял на коленях, пытаясь опереться рукой о грузовик и подняться. Так и завалился на бок около колеса. Перевел прицел выше. Там все еще пытались вылезти из кабины грузовика. Один из бандитов, здоровенный латиноамериканец, не сменивший оранжевую тюремную робу на что-нибудь приличное, стоя во весь рост в кузове, Полил по ближайшим кустам из Узи. Значит, он и будет следующим. Выстрелы, незадачливый стрелок упал в кузов. Теперь просекли уже все, залегли за машинами и открыли огонь по сторонам. Но откуда стреляют, они все еще не просекли. Но и на открытое пространство уже никто не высовывался. Внизу по дороге, совсем рядом с моей позицией, пророкотал Ашкош. Питер выводил его из-под огня, спешил к застрявшей на дороге бронемашине. Если вторая группа бандитов в этот момент идет со стороны дороги, то нам всем крышка. Нападение с двух сторон мы отразить не сумеем. На секунду оторвался от прицела, глянул вниз. Морские пехотинцы продвигались вперед навстречу бандитам, прячась за вагоны. Это было умно. Максимально продвинуться вперед, пока бандиты не очухались, прикрываясь вагонами, чтобы потом было куда отступать, тянуть время. «Если стрелять не по кому, можно выстрелить почему-нибудь». Очень удобно стоял додж, правое переднее колесо замерло как раз на отполированном до блеска рельсе, и машина буквально подставляла под пули бензобак, который на этой модели был расположен так же, как и на тяжелых грузовиках, на раме между передним и задним мостами. Загорелся со второй пули, не так, как это показывают в кинофильмах, сильный взрыв, столб пламени. Просто хлопок, и борт машины начало лизать желтое с черными проплешинами дыма пламя, разгораясь все сильнее и сильнее. Еще немного, и пламя должно перекинуться и на вторую машину. Бандиты наконец-то уехали в ситуацию, поняли, что стреляют откуда-то спереди. Непонятно откуда точно, но спереди. Шедший третий хаммер, газанув, проскочил канаву, смял роши рядом с дорогой кустарник и попер вперед. Все, что оставалось в магазине, я высадил по Хаммеру, но остановить его не смог, хотя уверен, что попал и по двигателю, и по кабине. Водитель, видимо, вел машину, пригнувшись к рулю, а движок не остановился, несмотря на пробитый радиатор. Впрочем, это уже было и не важно. Марпехи добрались до самых первых вагонов и заняли позиции для отражения атаки. Когда менял магазин у винтовки, глянул назад. Остальные цепляли аж кош к грузовику, чтобы тянуть его из придорожной канавы. «Черт, чего они так возятся?» Сменил магазин, передернул затвор, прицелился. Ситуация впереди уже изменилась. Хамер уже горел, он дымился буквально в нескольких метрах от первых вагонов. Бандиты беспорядочно поля шли в атаку. Господи, они совсем идиоты, палить по цистернам, что ли? Большая часть бандитов меня не видела совсем и палила по занявшим позиции за вагонами морпехом. Слава богу, ничего не горело. Пока. Со второго выстрела, все-таки на такой дистанции точности уже не хватало. Я срезал того, который показался мне главарем, здоровенного рокера в кожаной косухе, что активно размахивал руками, не забывая полить из М-14. Опасная штука, цистерну пробивает только так. Когда стрелял первый раз, целил его голову, но пуля прошла выше. Среагировать он не успел, вторая пуля попала по корпусу в грудь. Тщательно прицеливаясь после каждого выстрела, опустошил магазин. Семерых то ли убил, то ли ранил. В любом случае ранение в грудь или в живот при отсутствии медицинского ухода — смерть, только не сразу. А какая сейчас медицинская помощь, тем более у бандитов? В лучшем случае добьют, чтобы не мучился. Начал менять магазин, и тут буквально обмер. С шоссе доносился рев двигателей, причем нескольких. Обернулся, увидел идущий на скорости бронетранспортер морской пехоты ЛАВ-25. За ним крытый армейский грузовик. Понимая, что сейчас меня могут прибить из бушмастера, как охотник утку на взлете, упал на стальной пол галереи и только тут понял, что это не бандиты. Это наше подкрепление, которое мы не звали, но оно все-таки подошло. Настало время и нашего везения. Оставалось продержаться совсем недолго, совсем чуть-чуть. Когда я начал стрелять, особо уже не прячась, бронетранспортер свернул с дороги на скорости, и проскочил те самые метры, которые мы преодолевали бегом, прячась за пикапом тяжелым ударом отбросил в сторону расстрелянный пикап и попер вперед мимо остальных колон завода, мимо домиков, вперед, туда, где шел бой. Грузовик следовал за ним. Пророкотав мимо меня, БТР повернулся и попер по свободному пути, единственному из четырнадцати незанятому составом с нефтепродуктами. Из-под колес летел щебень, машина буквально перла вперед, на ходу наводя пушку. И не было сейчас силы, способной ее остановить. Грузовик остановился как раз подо мной, с него начали высаживаться морпехи. Я отложил винтовку в сторону, поднялся во весь рост, двое солдат взяли меня на прицел. «Свой я, свой! Надеюсь, поверят». Прокатившись мимо длинной цепи вагона бронетранспортер остановился повел башней. Бандиты отступали, лихорадочно отстреливаясь, часть спряталась за машинами. Грохот бушмастера 25-миллиметровой пушки, которой был вооружен бронетранспортер, хорошо было слышно даже отсюда, за несколько сотен метров. Больше всего это походило на то, как между брошенными машинами и пушкой бронетранспортера вдруг запульсировала мощная электрическая дуга, полосуя желтыми трассами сталь, пронизывая прячущихся за этой сталью людей. Тех, у кого не хватило ума быстрее сматываться. Сначала уже сгоревший «Додж», а потом мы стоящий боком «Шевроле» взорвались, с громким хлопком окутались пламенем. БТР снова повел башни и заработал пулемет, кося длинными очередями убегающих бандитов. Да свой я!» Вышел кто-то из офицеров, на секунду глянул на меня в бинокль, хлопнул по плечу одного из бойцов, держащих меня под прицелом. Сначала один, потом и другой опустили свои автоматы. Собрав оружие, спустился вниз, подошел к грузовику. Морские пехотинцы занимали позицию вокруг, обеспечивая периметр. «Алекс Маршал». Первым представился я, протянул руку. «Грегори Пуласки. Невысокий, кажущийся почти квадратным, не из-за жира». Здоровяк протянул руку в ответ, стиснул ее так, что мне стоило больших трудов сдержаться. — Чем этот бычара занимается? Штангу, что ли, тягает целыми днями? — Как вы здесь оказались? — Полковнику Куперу надоело ждать, пока вы здесь совсем разберетесь, и он отдал приказ двигаться. Ухмыльнулся здоровяк. Вот мы и решили проехать по дороге, да и проверить, где вы пропали. Нам повезло, что я вас запомнил, сэр. Мои люди очень нервничают при виде снайперов. Что здесь происходит?» «Завод полностью под нашим контролем. Сами мы застряли, пока искали тягач, заодно и завод зачистили. Надо наступать». «Куда?» — удивился здоровяк. «Сейчас есть возможность. У меня в голове уже сложился план. Сюда появились явно те же бандиты, что захватили нефтеналивной терминал. Сейчас они пока послали сюда тревожную группу и не знают, что с ней произошло. Значит, они ослабили оборону. Мы должны ударить как раз сейчас, пока они не ждут удара. Время еще есть». Мы можем проскочить и на двух бронемашинах сходу занять терминалы и мост. Иначе придется выбивать их оттуда с боем. Послушайте, сэр, скривился Пуласки. Полковник ничего не говорил о том, что я вам подчиняюсь и не отдавал приказа наступать. Он приказал только найти вас. Ясно. Ясно. Тогда свяжитесь с полковником. Не могу. — Сэр, он еще далеко связь не достанет. Господи, неужели все кожаные затылки еще и такие дубиноголовые? Сленговое название морских пехотинцев Давайте договоримся так. Я сейчас вытаскиваю свою машину, беру группу и иду вперед. Делать то, о чем сейчас сказал. Идти за мной или нет — дело ваше. На подходе к цели свяжемся со второй группой, чтобы ударить одновременно. Ну же, пуласки. Проявите немного здоровой инициативы, так и зарабатывают очередные звания. На лице морпеха поочередно отразилось раздражение, растерянность и, наконец, решимость. Именно то, что мне было нужно в данный момент. «Черт возьми, сэр! Если уляпаемся! Полковник не обрадуется. «Если вляпаемся, то вряд ли нам придется объясняться с кем-нибудь иным, кроме апостола Петра», оптимистично заверил его я. «И то, если нас сочтут достойными восхождения на небеса, а, скорее всего, нет. Поэтому давайте в темпе. Грузовик нужно оставить здесь, двинемся только двумя машинами, бронетранспортером и моим броневиком». Завод тоже нужно удержать, эти козлы могут в любой момент послать сюда еще одну группу. Сэр, вы предлагаете атаковать такими силами мост и терминал? Да почему бы и нет? У меня в машине по меньшей мере три снайпера и шесть стрелков, считая меня. Есть бронетранспортер с автоматической пушкой, у противника не должно быть даже РПГ. Поэтому на скорости прорвемся. Тем более, что подойдет вторая группа, а там тоже немало народа, два хамви с крупнокалиберными. Должно сработать, против нас же бандиты. Вообще, мой расчет строился на том, что у бандитов нет ни одного РПГ. Да, положа руку на сердце и на том, что у видеобронетранспортера не просто решат свалить. Если у них были РПГ, даже один — это было чистой воды самоубийство.